Глава одиннадцатая Ранишка нашла большую кочку в самой середине черной воды и болотной ряски и, встав на ней громко позвала Бабушка Корнай, отзовись мне. Глухо вздохнула и задышала трясина. Ряска заволновалась и зашевелилась на черной стоячей воде. Запахло тиной травами. И прелый листвой. «Кто здесь? Зачем пришла ко мне?» На небольшом островке под чахлым деревцем ракиты вдруг показался силуэт сгорбленной старухи в зеленой шали на плечах. «Это я, Ранешка, твоя внучка», скромно ответила девушка. «Зачем ты пришла ко мне в такую грозу, Ранеш?» Голос старухи был одновременно строгий, но и не злой. «Бабушка, я пришла просить у тебя помощи!» Раниш протянула старухе небольшой узелок. «Я принесла тебе подарок!» Кочка, на которой стояла Раниш, вдруг каким-то чудесным образом оказалась рядом со старухой. И Васька, теперь наблюдавшая эти картины минувших дней как живые... Вздрогнул от страха за девушку, когда Корнай протянула к ней свою крючковатую коричневую руку. Корнай взяла узелок из рук девушки и, не развернув, положила его в карман своего фартука. — Что ты хочешь, внучка? Чем я должна помочь тебе? — Исцели мальчика, который спит в шалаше у реки. — Мальчика? — Старуха, прищурившись, посмотрела на Ранешку а та потупила взгляд. «Сначала мне надо посмотреть его судьбу». Корнай достала из другого кармана своего передника несколько разноцветных камней с начертанными на них неизвестными Ваське знаками. Ловко подкинув их, она поймала их в подол передника и стала внимательно разглядывать. Ранишь, стояла на кочке рядом, затаив дыхание, и боялась помешать бабке. А та что-то негромко бубнила себе под нос, вздыхала и качала головой, перебирая камни. Прочитав знаки, она убрала камни обратно в карман и, положив подбородок на скрещенные на посохе руки, стала задумчиво смотреть в грозовое небо. Туча уже уходила. Сполохи молний светились на самом краю леса у посёлка. Дождь тоже стал мельче, но, несмотря на это, ранишь, промокла до нитки, лишённая помощи Вайлы. Дрожь то и дело проходила по её плечам, но она боялась прерывать раздумья своей бабки. «Что ж...» — негромко сказала Корна, и Ранишка удивилась, что в этот раз голос бабки прозвучал ласково. Я помогу ему. Ты, Ранишка, должна знать. Нет, прошу!» Со страхом воскликнула девушка, выставив вперед мокрую ладонь, будто защищаясь от возможных слов старухи. «Не надо! Я не хочу знать будущее!» Старуха горько поджала губы, но просьбу внучки исполнила, не сказав больше ни слова. Корна и глухо стукнула посохом по земле и протянула руку в сторону топи. Из легкой дымки влажного тумана показалась низенькая девушка с совершенно серой кожей и зеленоватыми волосами. Девушка с жалостью взглянула на ранешку и протянула ей маленькую деревянную коробочку. «И туй сок дай ей, да поторопись, Кирки!» строго сказала старуха зеленой девушке, и та заспешила обратно вглубь болота. Обеспокоенная Вайла уже давно не могла усидеть на камне. Она ходила вокруг камня в ожидании сестры, прижимая руки к груди, и что-то шептала. Из тумана, густой белой пеленой накрывшего болота после дождя, вынурнула улыбающаяся ранешка, и Вайла вскрикнула от радости. «Ранишка, ты цела?» — Вайла кинулась к сестре. «Бабка Корнай помогла тебе?» «Она дала мне это», — Ранишка показала сестре то, что получилось из рук Кирки. «Пойдем скорее, пока он не проснулся». Дождь закончился, и летний вечер разливался по округе. Лес ожил и зазвучал птичьими голосами, шумом ветра в мокрой листве и жужжанием пчел, спешащих собрать нектар до захода солнца. Идем быстрее, мне нужно успеть до вечерней зари! Торопила Ранишка сестру, и они бежали по тропе к Васькиному шалашу. Дождь закончился и покрывала вайлы, укрывающие шалаш, растаяло без следа во влажном воздухе. Сам шалаш и мальчик, и его постели с травы остались совершенно сухими. Мальчик горел. Внутренний огонь разлился по щекам нездоровым румянцем. Сон его был больше похож на забытье. Он то кричал, то шептал что-то в бреду сухими губами. Вайла и Раниш подошли к шалашу и присели возле мальчика на колени. Вайла приподняла его застиранную рубашку, А ранешка, зачерпнув из тоиска густую и тягучую мазь, стала накладывать ее на посиневший бок мальчика, осторожно втирала ее, стараясь не причинить ему боли. Достав из маленькой деревянной коробки, принесенной с болота, крохотную жемчужину янтарного цвета, Раниш поднесла ее к губам мальчика, и та растворилась без остатка в его дыхании. Постепенно жар утих, и мальчик задышал ровно. Его сон стал спокойнее. Возле мальчика теперь сидела одна вайла, потому что для ранешки пришло время вечерней зари.